Открывая портал Ваэтлон, я все еще размышляла над увиденным. Нет, никогда не понять мне человеческих взаимоотношений, основанных на любовной страсти. Девять детей! Да я бы на месте леди Раф гнала бы эту рыжую образину из супружеской постели уже после второго. С другой стороны, если в этой самой постели представить меня и Динара, ну вот конкретно эту рыжую образину я бы потерпела и до третьего, а может и до четвертого... Хотя нет, четыре наследника – это уже перебор, наверное. Так, не о том думаю. Родной дворец Иране встретил меня шумом, гамом, паникой. Торопливо сновали служанки, суетились придворные. Правда, вот как раз последние при виде меня мгновенно падали на колени, и повсюду слышалась пресветлая императрица. Меня от этого слова сочетания уже трясти начинает. Игнорируя придворных, я поспешила в отцовский кабинет. Могла бы перенестись сразу туда, но хотелось сначала узнать, что с мамой. В ее покоях я выяснила у перепуганных фрейлин, что огромный орк забрал королеву. И та охотно последовала за ним, как только чудище сообщило, что действует по просьбе Катрионы. "О, Шенгет, ты лучший папа на свете!" воскликвала я и уже бегом пообщалась к отцу. Двери в личный кабинет короля я торопливо распахнула, но едва вошла, услышала насмешливая: "А вот и наша птичка". И вот никак не ожидала я встретить здесь Айсира Дивари. Так и застыла на пороге отцовского кабинета, удивленно взирая на придовольную лариану что сидела в кресле у окна. Рядом в таком же кресле обретался Дивари, уже, к сожалению, освобожденный из той милой корзинки, которую я с таким старанием сплела. Отец же сидел на своем месте за столом и был сильно встревожен. И не только встревожен, он был зол, причем на меня. «Катриона!» «Как ты посмела сбежать от собственного супруга?» – вскричал король Айтлона, стремительно поднимаясь. Но я не ответила отцу, потому что в оцепенении смотрела на алый кристалл в золотой оправе, возвышающийся на столе. На тот самый оракул, из-за которого я не так давно была вынуждена уничтожить город с шахтами. И это ради сохранения тайны. И сейчас меня крайне интересовал вопрос – С каких пор то, что держалось за пятью замками, выставляется на показ перед доверенным человеком Кесаря? Я искренне полагала, что Оракул – семейный секрет Астаримана. Но вот оно, очевидное и невероятное. Кристалл выставлен чуть ли не на всеобщее обозрение. Что происходит? Проследив за моим взглядом, айсер дивари отдал приказ. «Айсир Араиль, сообщите его величеству». «Неожиданно! То есть кристалл используется для связи с Кесарем?» «Поверить не могу». Отец взирает на меня, не скрывая злости, и в то же время он не торопился вызвать императора. «Катриона!» Его окрик вернул к реальности. Удивленно смотрю на короля, затем не менее удивленно на Лору, которая находилась в каком-то радостном ожидании. И тут до меня дошло очевидное. «Вы знали!» Никто ничего и не отрицал. «Отец!» Я стремительно подошла к столу. «Как давно узнали!» Король Айтлона снова сел, сцепил пальцы. Глупая привычка, выдающая внутреннее напряжение. Я унаследовала и ее. Отец сообщил, сердито на меня поглядывая. «В день твоей свадьбы император Ашерра не скрывал, что не пройдет и полгода, как на престол взойдет Лориана, а я стану регентом до вступления в права ее будущего сына и наследника». «Так вот, какое выгодное предложение было сделано отцу». А я-то все гадала, от чего он такой довольный был, отдавая дочь императору. Действительно выгодная сделка. Отдай наследницу и получи весь альянс прайды. Невероятно. Просто поверить не могу. Но сейчас, глядя в зеленые глаза, так похожие на глаза Лоры, я тихо спросила. «Отец, а как же я?» И уже срываясь на крик. «А обо мне ты подумал? Или ты даже не задался вопросом, что произойдет с твоей старшей дочерью?» Девари затих в своем кресле, с любопытством наблюдая за развитием событий. Взгляд Лоры мне не понравился совсем, а потом король сказал. «Катриона, чем ты недовольна? Ты получила в супруге самого Кесаря. Ты стала пресветлой императрицей. А в будущем, когда во главе Прайды встану я, Айтлон будет возвеличен и поставлен над всеми подвластными государствами. Твои реформы будут иметь продолжение». А тот факт, что Кесарь желает мирной жизни в уединении с тобой, вызывает мое понимание. Триста лет правления, Катриона, наш император устал от суеты и жизни правителя и желает уйти на покой. Я слушала и ушам своим не верила. Уйти на покой? В свою попытку покинуть рассветный мир, убив трех магов, Кесарь облег в столь непритязательную формулировку, как уйти на покой. Как мило. Я тихо рассмеялась, просто чтобы не заплакать. «У вас был приказ немедленно вызвать его величество, как только пресветлая императрица изволит прибыть», — сухо напомнил диварий не скрывая своего недовольства. Но отец медлил, медлил и удивленно смотрел на меня, а я... «Папа!» — мой голос упал до шепота. «Папа, ты не понимаешь!» «Давно ты меня папой не называла!» С неожиданной горечью и явной ревностью произнес король Айтлона. Затем поднялся, протянул руки к кристаллу. И я взмолилась. «Не надо!» Он вновь сел, так и не прикоснувшись к оракулу, тяжело вздохнул и начал вещать прописные с его точки зрения истины. «Катриона, доченька, я многое не понимаю, но Кесарь любит тебя, действительно любит, в этом у меня не осталось сомнений. И ты полюбишь его со временем. Вы будете жить вдали от суеты придворной жизни, расти детей. Это ли не женское счастье?» «Женское счастье?» Я сорвалась на крик. «В преисподней я видела женское счастье рядом с Кесарем! Да он убьет меня, папа! Он планирует сделать это уже сегодня. Используя мою смерть, действительно собирается покинуть этот мир, но сам при этом жив останется!» Отец не поверил ни единому моему слову и попросту заорал на меня. «Что ты несешь, Катриона? Опомнись! Кесарь любит тебя, как это неудивительно. Ни он никогда не причинит тебе вреда». «О, да!» Я поняла, что скатываюсь до банальной истерики. «Он не причинит мне вреда, отец, ни малейшего! Он меня просто убьет, а точнее принесет в жертву ради своей великой цели!» Король Айтлона устало покачал головой и раздраженно потянулся к оракулу. И «Я могла бы остановить его, используя магию, но почему-то молча смотрела на родителя. Не в силах поверить, что родной отец меня предаст. Снова. Или продаст. Тут уж как посмотреть!» В конце концов на кону стояла вся Прайда вместе с подвластными королевствами. Цена за всего одну, и к тому же не последнюю дочку, весьма высокая, тут уж не поспоришь. Да и спорить, откровенно говоря, не с кем. Отец не желал слышать меня. В своих мечтах он уже мнил себя великим императором, восседающим на троне свинцом всевластия на голове. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. «Папа, стой!» Лора вскочила, стремительно подбежала, завернула оракул шалью, не прикасаясь к нему, и ловко схватила камень. На мгновение в отцовском кабинете воцарилось изумленное молчание, а после... «Айсир лариана Дивари тоже вскочил. «Вы осознаете тяжесть своего проступка? Я доложу о вашем непослушании его величеству. Немедленно верните оракул!» Но моя младшенькая, полностью проигнорировав Айсира, не отрывая от меня напряженного взгляда, тихо спросила. «Как тебе действительно угрожает опасность?» Я молча кивнула. Лора закусила губу, посмотрела на отца, потом на Айсира Дивари. Мило улыбнулась и вежливо сказала Лорду. «Всё теперь можете вызывать нашего повелителя». Наверное, мне следовало открыть портал в тот же миг, но я стояла и в оцепенении смотрела на сестру. На свою родную сестру. И все равно не могла поверить. Просто не могла. Почему-то подобного я ждала от отца, но никак не от Лорианы. Я все еще наивно верила в то, что сестра меня не предаст. В очередной раз. Зато асир Дивари явно ожидал именно этого. А потому уверенно шагнул к младшей принцессе Айтлона. В следующий миг изящная ножка в туфельке со внушительным каблучком нанесла удар по его ступне. Крик! Лорд согнулся пополам и был вознагражден еще одним ударом по голове, нанесенным, собственно, оракулом, все так же замотанным в ткань, то есть изолированным от прикосновений. В момент, когда Дивари повалился на стол, мы с отцом смотрели не на его утратившее сознание тело, мы потрясенно взирали на прекрасную, добрую и милую лариану. «Как ты говорила, семья – это сверхценность?» Лора радостно улыбалась. «Знаешь, Кат, ты моя сверхценность тоже!» С этими словами Оракул был отнесён в сейф, заперт, а ключи Ларианы забрала. Сестра подошла ко мне и встала рядом, несколько враждебно глядя на отца. «Вы обе сейчас совершенно не соображаете, что творите!» – прошипел король Айтлона. В этот момент Айсир Дивари глухо застонал, начиная приходить в себя. Прекрасная золотовласая принцесса, грациозно ступая, подошла к нему и изящной ножкой изо всех сил нанесла удар в живот. Лорд захрипел. Лориана успокоила его повторным ударом по голове. Я вдруг поняла, что стою, банально открыв рот в крайней степени изумления. «Папа, это ты ничего не соображаешь!» Младшенькая подошла, вновь встала со мной рядом, но говорить продолжала с отцом. «Кесарь не житель этого мира. Мне бабушка Велерия рассказывала. Откровенно говоря, когда после коронации Катт, «Ты поведал мне о плане, я порадовалась и за императора, и за себя, и за Катриону, потому что я думала, что Кесарь нашел способ возвращения и скоро покинет нас, а я стану императрицей после Кат. Но в действительности все не так!» Лора топнула ногой, той самой, что отправила Айсира Дивари в мир сновидений, и отец почему-то опасливо вздрогнул. «Папа, неужели ты не понимаешь, что он просто принесет Катриону в жертву?» Король Айтлона с достоинством ответил. «Лориана, это бред!» «Да?» – принцесса усмехнулась. «По-твоему, Кат будет первой особой королевской крови, чья кровь прольется на императорский алтарь?» И вот тогда король Айтлона побледнел. Вновь опустился на стул, сурово сдвинул брови и неуверенно произнес. «Император взял катриону в жены, в жены, не в любовнице а это... это что-то да значит, и...» «А меня ты был готов отдать ему и в любовнице!» вдруг сообразила Лора. Наверное, страх за сестру и вывел меня из состояния оцепенения. На разговоры больше нет времени. Переносимся к Шенге, решительно сказала я. Мама уже там. Перестав разгневанно смотреть на отца, Лора повернулась ко мне, улыбнулась и заверила. В этом нет необходимости, Кат. Сестра порывисто обняла меня. Я разберусь с Дивари, и Кесарь о твоем появлении даже не узнает. Поверь, у меня большой опыт в искусстве лжи. А обмануть любого мужчину, пусть даже такого, как Кесарь, труда не составит. Грустно улыбнувшись, я сообщила. Кесарь читает мысли, Лора. Все мысли, любые, которые промелькнут в твоей голове. Недоумение, удивление, осознание и веселые заявления. Первое настоящее приключение в моей жизни. Лориана то ли не соображала, чем ей все это грозит, то ли просто старалась не думать о плохом. В любом случае, я ее сейчас готова была расцеловать. «Тебе у орков понравится!» – заверила, открывая портал, не корком В открывшемся окне с нестабильными призрачными краями вместо лесов и охты я увидела парк – дворцовый парк Кесаря. Все еще удерживая портал разведенными в сторону руками, с ужасом соображала, в чем же я могла ошибиться. Впрочем, не имеет смысла разбираться сейчас – «К гоблинам сад я выстрою другой портал». И тут раздался тихий, злой и бесконечно ужасающий ледяной смех. Сердце замерло, прежде чем я осознала, кому этот смех принадлежит. «Нежная моя!» Вызывающие безотчетный ужас ладони мягко легли поверх моих собственных. «И чем же тебе так не нравится этот сад? А я так старался». «Нет, нет, пожалуйста, только не это!» «Непослушная моя!» Его ладони скользнули по моим рукам, затем мягко обвили талию. «Почему ты никак не желаешь понять одну простую истину? В рассветном мире для меня нет тайн». Я не слушала его, я просто молила. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Поздно», — сухо оборвал кесарь. И до меня начало доходить страшное. Это был последний рассвет из увиденных мной. «Вполне возможно», — равнодушно отозвался мой супруг а затем, видимо, повернувшись к отцу, задал вопрос. «Где Айсира Ренавиэль?» «А вот до нее вам не добраться!» мстительно подумала я. «Даже так?» задумчиво протянул кесарь. «Именно!» тихо ответила я, стараясь не выказывать собственный страх. «Мама под защитой Шенге!» Я ждала хотя бы ругани, но вместо этого он произнес с явным сожалением. «Ты не оставляешь мне выбора, коварная моя!» Супруг нежно погладил меня по щеке, прежде чем сообщить. «Идеальным вариантом был бы малый шрах Я вздрогнула, а кесарь продолжил. «Но ты успела предупредить лесных, не так ли?» «И очень этому рада». «Радостная моя, как уже сказал, ты не оставила мне выбора». «Айсира Лориана, прошу вас». Я посмотрела на бледнеющую Лору, которая также в ужасе глядела на меня И, наверное, именно этот страх не за себя, за Лориану и стал последней каплей. Я отчаянно рванулась, пытаясь освободиться из объятий, но кесарь удержал меня. Осознав бесплодность попыток, я призвала магию. Ветер, сильный, ревущий, быстрый, ворвался в королевский кабинет, выбив все четыре окна и затих раньше, чем смолк звон разбитых стекол. Кесарь же, без усилий остановивший мою магию, мрачно произнес «Отчаянная моя, я всегда восхищался твоей разумностью. Не разочаровывай меня!» «Не разочаровывай? И это он мне?» «Знаете, мой кесарь, я всегда знала, что вы безжалостные и жестоки, но не настолько же!» «Однако я была не в той ситуации, чтобы язвить, и посему взмолилась!» «Не делайте этого, пожалуйста! Можете убить меня, но тогда хотя бы не трогайте Лору, я прошу вас!» И равнодушный ответ «Нет!» Мне оставалось лишь сквозь слезы смотреть, как бледная Лора вошла в портал. Следом за ней попытался пройти отец с каким-то мешком, но был остановлен пренебрежительным. «Вашего присутствия не требуется, асира раиль Передайте артефакт Айсиру Дивари». Сам Дивари, покачиваясь, уже встал и, придерживая рукой голову, подошел к отцу, забрал мешок. А я взглянула на отца в последний раз. «Ваше Величество!» простонал король Айтлона. «Я придерживаюсь прежних договоренностей, Айсир раиль сухо произнес Кесарь. «Лориана будет новой императрицей, с Катрионой вы можете проститься, но, полагаю, этот процесс не доставит удовольствия вам обоим, так что прощайте, Айсир раиль